Глава пятнадцатая. Лизи. «Может, мне кто-нибудь расскажет, как дела у моего друга?» Улыбаясь, спрашивает Крис. «Только идиот не поймет, что обращение ко мне». «У него все отлично», — хихикаю я. «Конечно, зачем ему друзья?» «Да ладно, он никуда не денется». «Принимается. Сейчас ты уже можешь сказать, где работаешь, и как там поживает твой начальник?» Стажировка в экономическом отделе в области телевидения. Да ладно, удивленно вступает Тренд, воодушевленно смотря на меня. Кто-то начал брать первокурсников на стажировку? Сделали исключение. Пожимаю плечами, потому что есть одна не самая приятная правда. Черт, поздравляю, улыбается Тренд, это круто. Как начальник? С особым интересом, который я сразу улавливаю, спрашивает Крис. Я уже заскучал. «Что с твоим начальником?» – отзывается Бэка. «Он...» – спешно подбираю правильные слова, но выходит неуверенно и тихо. «Он вроде как со мной флиртует». «Да ладно, Лизи, он не флиртует», – фыркает Крис. «Он открыто клеится к тебе. Ты просто не можешь послать его нахрен». «Это мой начальник, я не могу разговаривать с ним так». «Либо ты сделаешь это в вежливой форме, либо за тебя это сделает кое-кто другой». Медленно киваю, зная, кто имеется в виду. Джаред легко может вспылить и сделать необдуманный поступок, который повлечет за собой нерадужные последствия, как для него, так и для меня. Крис прав. Один хрен. С ощутимой поддержкой улыбается Трент. Это хорошая перспектива. Спасибо. Мне действительно нужен хоть кто-то, чье мнение не будет упираться в общественное. Даже ребята с отдела заметили, что Артур флиртует со мной. Им такое кажется забавным, чего не сказать обо мне. Каждый раз я хочу превратиться в черепашку или улитку, чтобы спрятаться в панцирь». За весь день Джаред так и не написал мне. Решив ссылаться на то, что он пропадает в зале, как и говорил, я спокойно легла в кровать. Находясь без нормального сна сутки, он так и не появлялся. Я лишь ворочалась в кровати с бока на бок. Чувство тревоги одолевало, а подобное чутье редко обманывает. Утром чувствую, что-то не так. Набираю его номер, но получаю продолжительные гудки. Ему успешно удается потрошить мои нервы, находясь за тысячу миль. Очередная попытка уснуть оборачивается провалом. Все безрезультатно. Из-за нервоза не могу оставаться в кровати. Рассматриваю огни ночного Нью-Йорка и проклинаю Джареда в дополнение себя. Я ненавижу, когда он так поступает. Телефон всегда с ним, но вот уже второй или третий раз мы приходим к тому, что я не могу уснуть, изводя себя, а он неизвестно где и с кем. Мобильник подает сигнал о новом сообщении, на звук которого лечу, но вижу лишь информацию от оператора сотовой связи. Вот же черт! — шепчу, откидывая его в сторону. Спустя несколько минут бессмысленного скитания по комнате, словно сумасшедшая, набираю номер Джареда, но очередной раз остаюсь без ответа. «Надеюсь, ты просто спишь, иначе молись». Слезы не душат, я просто желаю убить его, чтобы подобное больше не повторялось. Устало и без сил падаю в кровать, не меняя позу для сна. Засыпаю в том положении, как получилось. Желание только одно, чтобы ночь закончилась. Вторые сутки я не могу спокойно спать, и все лишь из-за одного человека». Звонок где-то в области бедра вырывает из сна и с закрытыми глазами стараюсь найти штуку, выпускающую сигнал, чтобы отключить раз и навсегда. Я пропущу сегодняшние лекции. Полагаясь на будильник, улавливаю имя своего парня на экране, но на гнев больше нет сил, только капля раздражения. «Да!» — рявкаю в трубку. «Лиз, прости!» — выдыхает Джаред. «Просто скажи, что с тобой все в порядке». «Со мной все в порядке». «Отлично!» Сбрасываю вызов и убираю телефон в сторону. Убить – значит не дать помучиться. А я мучилась примерно до трех ночи, когда Джаред не брал трубку. Теперь его очередь. На поступающие звонки не принимаю вызов. После того, как вибрация начала докучать, я и вовсе отключила телефон. Если учить его, то только его же методом. На утро я проснулась сама. Джаред поступил разумно, не позвонив ночью «Алекс». Иначе самолет с ней мог легко приземляться в аэропорту Форт Лодердейла. Первым, что я сделала, все же включила телефон, на который обрушилось несколько сообщений с просьбой простить и десятки непринятых вызовов. Надеюсь, что в сводке новостей не увижу новую девушку рядом с тобой. Разговоры с пустыми стенами чем-то помогают. Иначе твой прилет и все остальное было напрасным шагом. На работе заглядываю в сводку новостей, но о Джареде ничего нет, чему я рада. Надеюсь, я не погорячилась, но он дал для этого хороший повод. Благодаря такому спокойствию часы пролетают слишком стремительно. К вечеру, когда я завершаю отчеты, телефон подал сигнал о поступлении сообщения. Улыбка касается губ, когда читаю «Ты перестала злиться?» Пишу отрицательный ответ и с головой погружаюсь в работу. Но сознание слишком занято парнем, который сводит с ума. Почему ему удается все испортить именно тогда, когда жизнь приходит в прежнее русло? Буквально позавчера все было прекрасно, мы проводили его, а вчера Джаред вновь начал подливать масло в огонь. Нам обоим успешно удается довести друг друга до бешенства. Сегодня офис завален работой, поэтому перекус был отменен, а одна пойти в обеденную зону я не горю желанием. Меня пугает встреча с Артуром. Конечно, это неизбежно, но пусть она отложится как можно подальше. Чем больше народа, тем лучше. У Артура не будет возможности кокетничать со мной, или еще хуже. Как оказалось, я совсем его не знаю. А путей в данном случае два. Либо он все понимает и больше не пытается заигрывать со мной, либо не берет во внимание наличие парня, продолжая действие только при возможном добавлении напора. Выбор Джареда в данном случае известен, он будет размахивать кулаками, а то есть заниматься любимым занятием. Я решаю все мирным путем диалога, Джаред решает проблемы с применением физической силы. Постепенно офис опустел, в итоге осталась одна я. Набранный опыт уже позволял уходить не в 10, а после 9 вечера, но сегодня я снова тут. Телефон зазвонил, когда я хотела покинуть рабочее место, но осталась в кресле. Конечно, Джаред. Да. Ты слишком долго злишься, улыбчиво начинает он, а я устал ждать. Я готова задушить тебя голыми руками, Картер, даже не буду спрашивать, где тебя носила. Ладно, но я все равно расскажу, я обзавелся тут подругой. Скажи, кто она, и я сотру ее с лица земли. Джаред смеется, и его смех сопровождают мурашки по телу. Мне самой хочется посмеяться над самой собой. Встретив его, я познакомилась с новым чувством – ревностью. Именно она пылает и сжигает». «Ты ревнуешь», – весело сообщает он, из-за чего хмурюсь еще больше. «Тебе не о чем переживать, она понравится тебе?» «Сомневаюсь. Я помогал ей переехать. Не злись, выходные познакомлю вас». «Копай себе могилу или заказывай обряд кремации». Вздыхаю я, падая на спинку кресла. Смех Джареда снова раздается на другой стороне линии, поднимая новую дрожь и мурашки по телу. Я слишком скучаю по нему, даже если хочется убить. Пометить его шею было разумной идеей, но маркер на лбу мог смотреться намного лучше. «Я люблю тебя», — с нежностью в голосе говорит Джаред. Закатываю глаза и морщусь. «Иди в задницу, Картер, даже не думай говорить о любви сейчас». Прекрати закатывать глаза. И да, если ты хочешь попробовать что-то новенькое, то я всегда за. Это отвратительно. Ты дома? На работе уже хотела уходить. Мне не нравится, что ты находишься там одна. Голос парня меняется, ни капли веселья и улыбки. Он насторожен и вот-вот вспылит. А я не хочу очередной ссоры. Решаюсь поддержать его. Я тоже не в восторге, но сейчас ухожу не в десять, а в девять. Ты знаешь причину, Лис. Знаю, тебе не о чем переживать, ведь у тебя появилась подруга. Черт, прекрати, ты ошибаешься, фыркает он. Скоро сама в этом убедишься. Я скучаю по тебе. Я скучаю, Джаред. Улыбаюсь, вспоминая его теплые объятия. Напиши, как будешь дома. Хорошо. Сбрасываю вызов и еще несколько секунд смотрю на экран. Джаред дружит с девушками. Это что-то из ряда вон выходящее и новенькое. Конечно, он общается с Беккой и Алекс, но это совершенно другое дело. Обычно в его понятии о дружбе имелось в виду кровать, и это то, что пугает сейчас. Я отказываюсь верить, что он может променять меня. Тук-тук. Вздрагиваю, когда слышу голос Артура. Здравствуйте. Бросаю в его сторону быстрый взгляд и вновь отворачиваюсь. Мои молитвы остались незамеченными. Спасибо. Как насчет ужина? Ты сегодня не перекусывала? Не могу скрыть шока, который холодком пробегает по спине. Мне не нравится, когда за мной следят, и тем более он. Видимо, Артур принадлежит к тому числу парней, которые выбирают настаивать дальше, а не отойти в сторону. Нет, спасибо. Отрицательно кручу головой, хотя вовсе не желаю быть вежливой. Я не голодна. «Да ладно, всего лишь один нужен. Чего тебе стоит?» Поднимаюсь с кресла и застываю, открывая рот, словно рыба, так и не решаясь что-то сказать. Кислорода критически мало, либо я фантазирую, но мне страшно и тошно. «Так и?» Я уже дала ответ. Собираю остатки сил для уверенности в голосе. «Подумай лучше», — улыбается он, равняясь со мной. «Этот парень либо не знает, что такое отказ, либо же просто играет роль дурачка. Мне не нравится ни один вариант. Моментально жалею, что сбросила вызов и не поговорила с Джаредом еще. Я могла уйти от разговора. Я хорошо подумала, я не свободна. Элизабет, тебе предоставляется вариант лучше, чем Джаред Картер. Слова похожи на хорошую пощечину, из-за которой вздрагиваю. Мне не нужен другой вариант. Задерживаю на нем последний взгляд, направляясь к лифту. Он лишь временно кувыркается с тобой. Следующее, что прилетает в спину. Оставляю все без внимания, применяя метод игнорирования. Дрожащими ногами перебираю по плитке, пытаясь сделать спокойный вид, когда внутри сжались все органы. Этот разговор останется между нами, иначе беды не миновать. Быстро пройдясь к лифту, захожу внутрь, но вслед за мной заходит Артур. Я на грани инфаркта и нервного срыва. Находиться с ним в закрытом пространстве еще более устрашающе. Нервно тереблю ремешок сумки и смотрю на табличку, где мелькают номера этажей, мысленно прося их ускорить темп. Я чувствовала взгляд Артура на себе, но успешно старалась не обращать внимания. Из человека, который совсем недавно помогал мне бегать, он превратился в того, кто чуть ли не преследует. По спине снова бежит холодок. Если так продолжится дальше, то я позвоню папе и соглашусь на его уговоры. Не хочется покидать вновь приобретенный дружный коллектив, но спокойствие и безопасность важнее. И свобода Джареда тоже. Я боюсь представить, что он может сделать. Перед глазами только кровь и его ярость. Расскажу друзьям, они придут в ужас. Джареду все закончится намного хуже. Я не знаю, куда бежать и что делать, словно нахожусь в западне, которую создала сама. «Не бойся, Элизабет», — улыбается Артур, нарушая тишину. «Я не возьму тебя силой. Тебе самой захочется». «Извините?» — не дыша переспрашиваю я, играя с собственным слухом. «Я не хочу в это верить. Почему я не могу быть глухой?» «Ты прекрасно слышала». В понедельник мое заявление на увольнение будет лежать на столе. Двери удачно расходятся в стороны, позволяя вырваться из клетки. «Ты не можешь», — заявляет он, шагая следом. «Твой контракт рассчитан на три месяца». Ноги застывают посередине, так и не доходя до выхода, а рот открывается. Все, что могу, — смотреть на удаляющийся силуэт Артура. На этом шутки и вежливость отошли в сторону, на смену им пришел страх во что я влипла, согласившись на эту стажировку.